Глава сорок Она. Визит к Неоле ни черта не прояснил. Да, ведьма дала мне амулет, что немного успокоило и Бринейна, и саму меня. Но о матери не сказала. А ведь я так надеялась услышать имя той, кто меня родила. Еще и этот вопрос с истинностью. Только я начала свыкаться с мыслью, что выбора нет. Как получила опровержение. Получите, распишитесь. Конечно, сама мысль о том, что вернуться на Землю и продолжить свое одинокое существование, приносила тоску, но... Черт, как же непросто было переложить ответственность за всю на магию. Бринейн и Кардейла дали мне время осмыслить услышанное и не трогали какое-то время. И если от волка я ожидала подобное поведение, как-никак он успел доказать, что был очень чутким мужчиной, то принцесса знатно удивила. Конечно, мечтать о моментальном перевоспитании монаршей шубки было рано. Но приятные поползновения в нужную сторону позволяли надеяться, что с карделой еще не все потеряно. Когда я поняла, что мыслей стало слишком много, а толку от них никакого, то обратилась к Бринейну. «Далеко еще до озера?» «Нет, сегодня будем на месте», — улыбнулся волк. «Ты как?» От теплоты и заботы, что светились в его глазах, мне стало как-то хорошо и комфортно, словно вернулась к себе домой. Улыбнувшись в ответ, кивнула в сторону принцессы. «Как думаешь, у нас получится?» «Должно получиться», — уверенно заметил мой спутник и взял меня за руку. «Эля, я хочу, чтобы ты знала. Я не собираюсь давить на тебя и торопить с решением о нас». Я удивленно подняла брови. Что это на него нашло? «Конечно». Все же нашлась с ответом, но продолжала гадать, отчего волк именно сейчас решил мне об этом сказать. Неужели испугался, что после слов «ведьма» я сразу же сбегу?» Так и вертелся на языке этот вопрос. Но я заставила себя промолчать. Не хотелось выяснять отношения при принцессе. Она и без того знала слишком много личной информации о нас, чтобы еще услаждать монарший слух нашими спорами. «Успеем до ночи?» Снова спросила, желая нарушить тишину. Бринейн вскинул голову к небу, что-то мысленно посчитал и кивнул. «Будем на озере через часа два, если никто и ничто нас не задержит». «Намекаешь на меня?» — притворно-сердито возмутилась я. «Нет», — усмехнулся волк, — «у нас хватает груза». Он многозначительно посмотрел в сторону песца, что уже начал прислушиваться к нашей беседе. «Вы по себе думали», — проворчала Кардейла пока все задержки были исключительно из-за вас». Я вздохнула и закатила глаза. «Нет, горбатова могила исправит». Остальную часть путешествия принцесса молчала, очевидно, обидевшись на слова Бринейна. Я же предпочла тихо созерцать местные красоты и мужчину, что был рядом, чем отвлекаться на разговор, который заведомо подслушают и разложат на микрокомментарии. «Мы сделали всего две остановки». Одну, чтобы сходить в кустики, и вторую, чтобы перекусить. Мой невмеру расшалившийся желудок совсем одурел на свежем лесном воздухе и постоянно требовал пищи. Хорошо, что сидячий образ жизни мне здесь не грозил. Иначе точно добавила бы пару лишних кило к остальным насущным проблемам. Когда до озера оставалось всего ничего, я каким-то шестым чувством ощутила «вот оно» — место силы. Место, которое почему-то звало меня к себе. Не обращая внимания на осторожничавших спутников, я поспешила к хрустальной глади озера. Ох, как же здесь было красиво! Деревья окружили природное зеркало полукругом, а у самой кромки воды склонились ивы, опустив свои длинные ветви прямо в чистейшую воду. Куда ни глянь, можно свободно рассмотреть все, что творится на дне озера. Настолько чистым оно было. Да уж сомневаясь, что на земле остались подобные водоемы. «Ну что, видишь что-то?» Подошел сзади волк. Я дернулась, словно ото сна очнулась, и по-новому взглянула на дно озера. «Кажется, он может быть вон там?» Показала на середину озера. «Там глубоко?» «Хочешь нырнуть?» Поиграл бровями Бринейн, а я смутилась. В этом мире купальника у меня не было, а нырять в одежде или белье мне казалось неразумным. Первый вариант слишком тяжелый, можно и утонуть, а второй слишком откровенный. Учитывая нашу химию с Бринейном, я сильно рисковала, пока жизнь перед ним в насквозь промокшим исподним. Значит, нырять буду я кивнул волк и тут же начал стягивать в себя рубаху, а мне пришлось прикусить губу, чтобы Томно не вздохнуть. Черт, какой же он красивый и как ладно сложен! Волк отложил одежду, оставшись, к счастью, в штанах, и одним мощным прыжком отправился на глубину озера. — А он ничего, — заметил тоненький голосок снизу. — Теперь я понимаю, почему ты с такой охотой ложишься с ним в один спальный мешок.